Паметка администратора миров. Цум 12. Центр управления мирами, 12-я галактика. Самодостаточная распределённая в пространстве Вселенной система для поддержания жизнеспособности действующей структуры взаимодействия миров. Включает в себя обзорные площадки, базу данных и панель управления, сопутствующие механизмы для автоматического строительства и ремонта межпространственных помещений. Мир 12. Модифицирование исходной реальности. Программное обеспечение для автоматизации создания и управления мирами. Возможно три режима работы: голосовое управление, управление мыслью и через интерфейс командной строки. Зош Законы общей жизнедеятельности. Принципы, согласно которым должен действовать администратор при отсутствии конкретных инструкций, являются едиными для каждой галактики. ПС. Пункт связи с действующими ЦУМ других галактик. ХВ. Хроники вечности. Действующая автоматически обновляемая база данных с консолью и панелью управления. Доступ для уровня администратор на редактирование и для создатель на просмотр. Уровни доступа. Создатель при получении сертификатов знаток миров и во благо вселенной имеет полный доступ к исходному коду мир. Администратор при прохождении верификации имеет доступ к интерфейсу командной строки. Не имеет доступа к исходному коду мир. Может использовать ограниченный набор команд. Подчиняется существу с уровнем доступа создатель. Гость имеет доступ только к обзорным площадкам. Минимальный набор команд для изучения администратору мир. Старт Создать образ персональной реальности для новорожденного на основе базовой комплектации, установленной для его рода, которая модифицируется в зависимости от дальнейшего развития его личности. Merge: объединить персональные реальности одновременно рожденных. Конфликты решаются в пользу последователя более древнего рода. Push: загрузить отлаженную версию мира. Ран. Запустить мир. Бэкап. Создать точку восстановления. Ресет. Перезагрузить мир с точки восстановления. Пауз. Приостановить деятельность мира. Максимальное время паузы мира 15 минут. Возможно один раз за 172800 секунд. Мув. Переместить объект. Гет. Получить информацию об объекте. Get Newborn – Получить список новорожденных. Get generation. Получить массив миров рода. Get errors. Получить массив ошибок. Принципы формирования и жизнедеятельности миров. Первое. ID мира. Дата рождения до секунд по общемировому летоисчислению. Примечание первое. В отдельно взятых мирах летоисчисление может отличаться от общемирового. Примечание 2. Один мир на одну галактику. Второе. Персональный мир. Мир, созданный вокруг новорожденных, в том числе негуманоидных сущностей. Третье. Базовый персональный мир формируется на основе последней точки восстановления мира его рода. Четвёртое. Все миры во всех галактиках параллельны. В каждом мире в базовой конфигурации одинаковое количество существ, но при этом личность меняется только в персональном мире. В остальных мирах автоматически появляется его двойник-проекция, следующая личность, но живущая по чужим законам. Изменение личности в мирах, кроме персональных, исключено. Пятое. Окружающее новорожденного существа проекции из других миров. 6. Любой мир существует до того момента, пока в той или иной форме существует собственник хотя бы в одном из миров. Примечание: воспоминание о собственнике эквивалентны его существованию. 7. В мире невозможно одновременное присутствие нескольких существ, родившихся в разное время. 8. Каждые сутки в 00:27 все миры модифицируются на основе изменений, произошедших в персональных мирах. Девятое. Закон сохранения энергии во вселенной подразумевает равное количество созидательной и разрушительной энергии в каждой галактике. Десятое. Закон сохранения энергии в конкретном мире подчиняется ограничениям сформированной истинной личности. 11. Физическая смерть личности в персональном мире подразумевает физическую смерть во всех остальных, при условии, что это не нарушит баланс мира. Смерть в любом из неперсональных миров никак не влияет на личность в персональном мире. 12. При столкновении сущностей из разных галактик миры объединяются в один посредством взаимодействия обслуживающего персонала Цумов и отдают свой управление одному доминирующему цум. Доминант определяется на основе древности цивилизации. Пример. При рождении ребенка в каком-либо из миров формируется новый мир. Ещё не сформировавшаяся личность перемещается в новосозданный на основе его ближайшего родственника мир и наполняется проекциями. То есть родители, друзья, И прочее окружение маленького существа это двойники из их персональных миров. По мере взросления у существа появляется самоосознание и формируется личность. Он становится способен менять окружающий мир. Если он свято убежден в существовании драконов и не теряет веры, рано или поздно они появятся. Когда личность меняется, информация об изменениях каждые сутки транслируется в другие миры тем самым корректируя личность проекций в персональных мирах других существ. Основные ЗОШ. Первое исключается вмешательство в естественное развитие мира. Второе нет единого верного пути. Третье баланс энергии в галактике должен быть нерушим. Примечание: При нарушении баланса в галактике все вариации миров свертываются в один, и действующий ЦУМ уходит в подчинение ЦУМ другой галактики.